Стивен Кинг Финн Любительский перевод выполнил Денис Сельцов Финн с самого начала был таким. Он выскользнул из рук акушерки, принимающей сотни детей, и издал в свой первый день рождения крик, когда упал на пол. Когда ему было пять, по соседству была домашняя вечеринка. Ему разрешили послушать музыку, Шейн Магроуэн гремел из портативных колонок, установленных на столбе, на его стороне улицы. Было лето, он был босиком, и вишневая бомба, брошенная заядлым тусовщиком, взлетела вверх, затем по дуге вниз, с шипящим огарком фитиля, и оторвала ему маленький палец на левой ноге. По словам его бабушки, такого не повторилось бы и через тысячу лет, Также Бог, должно быть, хотел, чтобы этот палец был ангелом. Когда ему было семь, он и его сестры играли в Петтингелл-парке, а бабушка сидела на соседней скамейке, попеременно вязала и решала одну из своих головоломок по поиску слов. Фину плевать на качели. Что ему нравилось, так это твисти. Примечание. твисти горка в виде спирали. Очаровательная причудливая завитушка из синего пластика двадцати футов высотой. Там были ступени, но Финн предпочитал карабкаться по самой горке на четвереньках, вверх и вокруг. Наверху он садился и скользил к утрамбованной грязи внизу. Он никогда не попадал в аварию на Твисте. «Прекрати это на время», — сказала бабушка. «Ты всегда на этом старом Твисте. Попробуй что-нибудь новое». Его сестры Колин и Мари были на перекладинах, карабкаясь и раскачиваясь на них, как обезьяны. Итак, чтобы доставить удовольствие бабушке, он пошел на перекладину и, соскользнув с нее, вися вниз головой, упал и сломал руку. Его учительница, в том году хорошенькая миссис Монаган, любила заканчивать каждый день словами. «Чему мы сегодня научились, детишки?» В отделении неотложной помощи, когда ему вправляли руку, леденец, который ему дали потом, вряд ли казался адекватной компенсацией за боль, Финн подумал, что то, что он узнал в этот день, было «лучше играть на твисте». В 14 лет, когда он бежал домой из дома своего друга Патрика во время сильной грозы, удар молнии ударил в улицу прямо за его спиной достаточно близко, чтобы обжечь полоску на спине его куртки. Фин упал вперед, ударился головой о бордюр, получил сотрясение мозга и пролежал без сознания в постели два дня, прежде чем очнуться и спросить, что случилось. Это Дейдра Хейнлан с другой стороны улицы, одна из тусовщиц в тот давний день Шейна Макгроуина, хотя и не та, что бросала вишневые бомбы, увидела его и выудила потерявшего сознание мальчика из сточной канавы. «Я думала, бедный мальчик Финн умер», — сказала она. Его покойный отец сказал, что Финн родился под плохим знаком. Бабушка, которая никогда не изменялась за день на перекладинах, придерживалась другого мнения. Она сказала Фину, что на каждый удар судьбы Бог дает два удара добра. Финн обдумал это и сказал, что ему не повезло, если только молния не попала точно в центр. «Ты должен радоваться, что тебе не повезло», — сказала бабушка. «Может быть, вся удача придет к тебе сразу, и ты выиграешь в лотерею, или богатый родственник умрет и оставит тебе все свое состояние». «У меня нет богатых родственников». «Ты можешь о них не знать», — сказала бабушка. Она была из тех женщин, за которыми всегда оставалось последнее слово. «Когда что-то пойдет не так, просто напомни себе. Бог должен мне, а Бог всегда платит свои долги». Однако делал он это недостаточно хорошо, чтобы удовлетворить Фина. Его ожидала худшая из неудач. В 19 Финн бежал домой из дома своей девушки. Не потому, что шел дождь, а потому, что, даже с коробкой синих шариков все эти объятия, прикосновения и поцелуи доставляли ему удовольствие. Он чувствовал, что должен бежать или взорвется. На нем была кожаная куртка, джинсы, кабентильская кепка. И винтажная футболка с логотипом старой группы Назарет спереди. Он свернул за угол на пик стрит и столкнулся с молодым человеком, бегущим в другую сторону. Они оба упали. Финн поднялся и начал извиняться. Но юноша уже снова бежал, оглядываясь через плечо. Он также был одет в джинсы, бейсболку и футболку, что не показалось Фину каким-то особенным совпадением. В этом городе это была униформа молодежи мужчин и женщин. Финн продолжил бежать по Пик-стрит, на ходу потирая поцарапанный локоть. К нему подъехал черный торговый фургон с выключенным светом. Финн не обращал на это внимания, пока фургон не остановился рядом с ним, и несколько человек, как минимум четверо, выбежали из кузова еще до того, как фургон полностью остановился. Двое из них схватили Фина за руки. Фин выдавил «Эй!». Третий из мужчин сказал «Сам ты эй!» и натянул мешок Фину на голову. Чуть выше поцарапанного локтя в его плече было жало. Он осознал, что его толкнули, ноги не касались тротуара, а затем мир улетел. Когда Финн очнулся, он лежал на койке в маленькой комнате с высоким потолком. В одном углу стояла настольная лампа без стола под ней, в другом был комод. Комод был из голубого пластика, точно такого же оттенка, как твисти в Петингелл-парке. Другой мебели не было. Световой люк был выкрашен в черный цвет небрежными мазками. Финн сел и поморщился. У него точно не болела голова, но его шея ужасно затекла, а рука болела, так же, как после прививки от ковида. Он посмотрел на нее и увидел, что кто-то наложил лейкопластырь на его поцарапанный локоть. Он отогнул его и увидел маленькую дырочку с красной короной вокруг неё. Финн попробовал дверь и обнаружил, что она заперта. Он постучал, затем забарабанил по ней. Словно в ответ, ACDC закричали ему «Грязные дела сделаны очень дешево! с громкостью около 2000 дБ. Финн заткнул уши руками. Это продолжалось в течение 20 или 30 секунд, затем прекратилось. Он посмотрел вверх и увидел три динамика, установленных под потолком. Для него они выглядели как модели Bosch, что означало «дорого». В углу над настольной лампой без стола на него смотрел объектив камеры. В отличие от того случая, когда его чуть не поразила молния, Финн вспомнил, что произошло перед тем, как он временно потерял сознание и догадался, что это значит. Это было абсурдно, но неудивительно. Похищение было еще одним примером удачи Фина Мюри. Он снова начал стучать в дверь и кричать, чтобы кто-то пришел. Когда никто этого не сделал, он отступил назад и посмотрел в камеру. «Кто-нибудь там есть? Вы следите за мной? Если да, то пожалуйста, придите и выпустите меня. Я считаю, что вы сморозили чушь. Вам нужен другой парень!» Ответа не было почти целую минуту. Финн вернулся к койке, решив прилечь, пока кто-нибудь не придет и не исправит очевидную ошибку, когда динамики снова заревели. Фину нравились Рамонес, но не на такой апокалиптической громкости в закрытом помещении. На этот раз звуковая атака продолжалась около двух минут, прежде чем так же резко оборвалась. Он лежал на койке и только начал дремать, как с грохотом раздался дешевый трюк. 20 минут спустя раздался грязный сексофонный брейк и «Тегила Бай Шанс». Так продолжалось довольно долго, наверное, часы. Финн не мог сказать наверняка, его похитили и забрали его часы.